Сказка-подлеска Сказ о первом барсуке на луне Барсучиха Мелисандра накрыла свою дочку-барсучиху Барбару теплым моховым одеяльцем и так как обычно, спросила «Мам, а папа к нам скоро придет?» А Мелисандра, как обычно, ответила «Ты же знаешь, твой папа Бадгер стал первым барсуком на луне, он больше не вернется в подлесок». Барбара грустно поглядела в окно на луну, похожую на обгрызанную с одного бока шляпку белого гриба. Где-то там, на обратной стороне шляпки, жил ее смелый и героический папа. Я хочу услышать эту историю снова. Раньше луна всегда была круглой, как шляпка гриба или как яйцо. Она висела над подлеском каждую ночь. А по зеркально-гладкой поверхности озера к ней тянулась сияющая дорожка Но однажды небесный медвежонок зашвырнул на Луну свои игрушки-метеориты Медвежонок не хотел причинять вреда, ему просто было скучно и одиноко Но при падении метеориты пробили в Луне огромные дыры-кратеры И из этих кратеров, как червяки из дырявого гриба, на поверхность вылезли луноты До тех пор дремавшие в глубине Луноты принялись пожирать луну Каждую ночь они откусывали от нее дольки И луна перестала быть круглой Она поминала обгрызанную с одного бока шляпку гриба И становилась все меньше и меньше Конечно, жители дальнего леса, ближнего леса и подлеска Были крайне взволнованы сложившейся ситуацией Исчезновение луны стало бы настоящей трагедией Ведь луна не просто украшала по ночам небо Она освещала ночным животным путь через заросли. По ней определяли, который час, но и самое главное, вместе со светом с луны лилась музыка. Каждую ночь луна пела лесным зверям колыбельные, такие красивые и мелодичные, что им подпевали не только волки, но даже и собаки из деревни Охотки. Жившие в подлеске барсуки Мелисандра и Бадгер тоже очень любили лунную музыку. Они никогда не пытались подвывать колыбельным, просто слушали их, обнявшись в своей уютной норе. Мелисандра и Бадгер недавно поженились и ждали рождения первого детеныша. Они решили, если родится мальчик, дать ему имя Барбр, а если самочка – Барбара. Слушая лунную музыку, они представляли, как сладко будет спать под нее их детеныш, когда родится». Но по мере того, как луноты отгрызали от луны дольки, музыка становилась все тише и тише. А когда от луны осталась только половина, колыбельные совсем смолкли. Без колыбельных барсукам не спалось. На третью ночь непривычной тишины барсук Бадгер сказал «Нужно что-то предпринять, Мелли». Мы не можем просто молча сидеть и смотреть, как луноты уничтожают Луну. Не волнуйся, дорогой. Я уверена, что в Зверской Небесной Академии занимаются этой проблемой. Мы с тобой обычные звери. А в Академии ученые, космонавты и суперагенты. Они наверняка уже что-нибудь придумали. Если так, почему Луна по-прежнему убывает? Посмотри, осталось уже меньше половины. Схожу-ка я в Небесную Академию и спрошу, как идет операция по спасению Луны. Может быть, им не хватает зверей? Попрошусь я на Луну добровольцем. Вот только не надо уходить добровольцем. Не забывай, у нас скоро родится детеныш. Об этом... «Я не забываю ни на минуту!» Барсук Бадгер вылез из теплой постели, съел холодный сэндвич с личинками и отправился в Зверскую Небесную Академию, располагавшуюся в заброшенном сарае на окраине деревни Охотки. Его встретил пес-полкан, охранявший вход. За спиной полкана в полумраке сарая Барсук Бадгер различил свисавших вниз головой с потолка и покачивавшихся из стороны в сторону летучих мышей. «А ну, стоять!» Куда крадешься, зверь? Я не крадусь, я просто иду в Небесную Академию. Что это за зверь? Порода Барсук я. Имя Барсук Бадгер я. Какое-то иностранное имя. Ты, может, вражеский шпион из дикой со степи? Нет, я свой. Просто мама назвала меня в честь героя книги «Неуловимый бадгер Дикого Запада». «Поклянись великим догом, что ты не враг!» «Я не верю в великого дога. Я верю в небесных медведей. И я ими клянусь». «Что ж, ты прошел проверку. Вы, лесные, действительно верите в какую-то дремучую медвежатину. А великий единственный истинный дог пока не открылся вам». Так по какому ты к нам вопросу, неуловимый Бадгер? По вопросу обгрызания Луны. Пропуск? А пропуска у меня нет. Здесь у нас секретное учреждение. Без пропуска не пройдешь Одна из летучих мышей сорвалась с потолка Метнулась через приоткрытую дверь к полкану Взмыла от верхушки сосны Камнем спикировала вниз Остановилась в миллиметре от головы Бадгера Изменила траекторию И принялась выписывать в воздухе рваные зигзаги Вереща Что это жирное животное Вынюхивает в нашей небесной академии Говорит, что он неуловимый барсук С дикого запада Этот врет Я суперагент И знай всех зверей окрестных лесов. Он обычный барсук из подвеска, Ничего собой не представляет. Эй, ты! Мышь устремилась к Бадгеру и сделала в воздухе мертвую петлю, едва не задев крылом барсучий затылок. Вон отсюда! Иди домой! У нас тут срочная летучка по вопросам целостности Луны. Нас нельзя отвлекать! Состояние Луны касается всех зверей. Вы обязаны рассказать нам, как идет операция по ее спасению от лунотов. Я никому ничего не обязана! Операция идет, как всегда, блестяще! Мы делаем все возможное! Мы все время совещаемся! Может быть, вашей команде на Луне нужно подкрепление? Я готов отправиться туда и воевать с Лунотами! Ты обычный жирный листой барсук! Ты ничего не умеешь! В Зверской Небесной Академии работают лучшие суперагенты смешанных лесов мира! Только мы закончим наше совещание, мы соберем суперкоманду и отправимся спасать Луну! Погодите-ка, вы хотите сказать, что до сих пор никого туда не отправили? Конечно нет! Сначала ведь нужно провести серию летучек и совещаний! Но ведь луноты сожрут Луну, пока вы тут совещаетесь! Посмотрите, от нее уже осталось не больше третий! Есть правило! Вам простым парсукам не понять! Ну, понятно... Когда Бадгер вернулся домой, его жена Мелисандра спросила. «Ну как? Когда Небесная Академия спасет Луну? Сегодня или завтра? И почему ты такой грустный?» «Они вообще ничего не предпринимают. Понимаешь, Мелли, они только висят вниз головой и верещат. Еще пара ночей, и от нашей любимой Луны ничего не останется. И наши детеныши никогда не услышат ее прекрасные песни». Мелисандра положила лапы на свой круглый животик, как бы защищая детеныша от грядущей беды. Как это печально, дорогой. Ну, что поделаешь, нам остается только смириться. Ну уж нет. Я не собираюсь смиряться с уничтожением Луны и с тем, что мои детеныши останутся без колыбельных. Я отправлюсь туда сам. И немедленно. Но, дорогой, Ты ведь просто обычный барсук. Ты не можешь. А, и ты туда же, Мелисандра. Мне надоело слушать, какой я обычный. С этого момента я не обычный. С этого момента я первый барсук, который отправился на Луну. Но там же Луноты. Они поймают и сожрут тебя, Баткер. Не поймают и не сожрут. Я неуловимый баткер, я возьму с собой флаг подлеска, одержу вверх над лунотами в честном бою и воткну в лунный кратер наш флаг в знак Победы. А еще я возьму с собой сэндвич с личинками. Нет, два сэндвича. Одним я подкреплюсь перед боем, а другим после боя. «Сделай мне, пожалуйста, сэндвич, Мелли, и еще я возьму с собой ягоды для перекуса во время боя!» «Ты твердо решил отправиться на луну, барсук Бадгер?» «Да, Мелли, твердо решил». Тогда барсучиха Мелисандра сделала Бадгеру его любимые сэндвичи с личинками, а барсук Бадгер надел на спину походный рюкзачок, взял флаг подлеска с изображением трех разноцветных ягод – малина, рябина и черника на зеленом фоне – и отправился на луну, по сияющей лунной дорожке, которая тянулась по гладкой поверхности лесного озера к самому горизонту. Мелисандра смотрела, как ее Бадгер, окруженный сиянием, уходит в небо. На середине дорожки он наглянулся и помахал ей лапой, а потом пошел дальше, не оборачиваясь, и скоро скрылся из виду. В ту же ночь Бадгер перестал быть обычным лесным барсуком, а стал первым барсуком на Луне. Но как только он ступил на Луну, его окружили десять лунотов, которые показались Бадгеру не столько лунотами, сколько лунотиками — маленькими детенышами со взъерошенными белыми перышками и нежными сиреневыми носиками. Каждый лунотик скакал на единственной длинной и тонкой лапке с присоской на конце. Лунотики выглядели совершенно безобидными и беспомощными — Но лишь до тех пор, пока не открыли свои круглые рты В каждом ротике лунотика барсук Бадгер увидел три ряда острых зубов Он воткнул в ближайший кратер флаг подлеска И приготовился защищаться до последней капли жира Но для начала все же решил представиться и объяснить цель своего визита Я барсук по имени Бадгер Неуловимый Первый барсук на Луне «Я прибыл сюда из Подлеска с важной миссией. Мы, звери Подлеска, озабочены ситуацией с пожиранием...» Один из лунотиков с чпоканьем отклеился от поверхности луны, скакнул ближе к Бадгеру на тонкой дрожащей лапке с присоской и обнюхал его трепещущим сиреневым носом. <сосы> Остальные девять <сосы> повторили за ним. <сосы> <сосы> и кольцо лунотиков сомкнулось вокруг барсука. Некоторые глупые звери распускают в подлески слухи, что Бадгер вступил с лунотами в неравный бой, и они его победили и съели. Конечно же, эти слухи – чудовищный бред. Ведь если барсук погиб, то кто же тогда спас Луну? На самом деле все было не так. Первый барсук на Луне не потерпел поражения в бою, потому что никакого боя не было». Принёс, принёс я, э, я, я, я принёс еду. Бадгер протянул лунотикам свои сэндвичи с личинками. Лунотики набросились на сэндвичи и с чавканием их проглотили, а потом рассказали бадгеру историю своей коротенькой жизни. До падения метеоритов лунотики дремали в луне, как не вылупившиеся птенцы в яйце. Но после падения Лунная скорлупа треснула, образовались трещины и кратеры И испуганные лунотики вылупились и выбрались на поверхность И луна им сразу же спела красивую песню Песня очень понравилась всему выводку Но, как любые новорожденные детеныши, лунотики были очень голодны А есть на луне было решительно нечего Поэтому они принялись грызть саму луну Которая оказалась очень вкусной И состояла из тонких долек сладкой хрустящей глазури Когда лунотики сгрызли половину луны Она перестала петь Они откусывали от нее по кусочку Отдирали от нее дольку за долькой А сами плакали Может, мы будем делать, когда луна Где мы, будем Где мы будем жить? Неужели улетел холодный, черно открытый космос? А теперь появился ты и накормил нас Ты теперь всегда будешь кормить нас, правда? Один из лунотиков улыбнулся барсуку Бадгеру Тремя рядами острых зубов Ну, вообще-то, похоже, сэндвичей больше нет Но есть ягоды малины и еще гроздья рябины о, о, о, о, о, Лунотики загалдели и разинули голодные рты Подождите! Если вы сейчас съедите все ягоды, еды совсем не останется Лунотики облизнулись и запрыгли на своих тонких лапках Останешься ты После ягодок мы съедим тебя, первого барсука на Луне Нет, так дело не пойдет Во-первых, я не еда А героический зверь, шагнувший в космос Во-вторых, если вы меня все же съедите что вы будете есть потом Потом мы съедим второго барсука на Луне Потом третьего Вас же еще много сюда придет Дураков нет Кроме меня сюда никто не придет Я первый <свят> И я последний Что же делать, что тогда -то будет? Я знаю, что мы сделаем Половину ягод я дам вам съесть А остальные мы посадим Вырастим малину и рябину на луне От каждого урожая половину вы будете съедать А половину... Снова сажать И барсук Бадгер угостил лунотиков половиной ягод А потом указал на оставшуюся и рябину Вот эти мы посадим Лунотики, возбужденно чпокая присосками, запрыгали вокруг барсука А как сажают? Как сажают? Очень просто Нужно выковырять семечки из ягод Потом вырыть небольшие ямки Сунуть туда семечки и зарыть А потом полить Воду вы возьмете из лунного океана И барсук выковырил семечки из ягод рябины, вырыл ямку, бросил туда семечки и снова зарыл Видите, как легко, попробуйте теперь сами, ну, чтобы вы могли выращивать ягоды без меня А ты с нами не останешься? Нет, мне нужно домой, в подвесок. у меня там семья, барсучиха, жена, и вот-вот родится детеныш Хорошо, сейчас мы будем выковыривать семечки Лунотики попробовали выковыривать лапками Но на присосках не было ни пальцев, ни коготков Тогда они попытались выгрызть семечки Но из-за того, что зубы росли в три ряда Ягоды просто перемалывались в пасти. Мы не <можем> достать семечки <рly> <рly> Ничего страшного Ройте ямки и кидайте туда ягоды целиком Но и с ямками возникла та же проблема Когда лунотики пытались рыть лунную поверхность присосками, они просто падали А когда зубами, ямка не получалась, а получалось только откусить еще одну дольку луны И вскоре от луны осталась лишь тонкая серповидная долька, на которой лунотики и барсук уже едва помещались Стойте, стойте! Луна сейчас совсем кончится, и мы окажемся в открытом космосе Но ты же велел нам сажать ягодки Я был неправ Сейчас я сам посажу И барсук Бадгер посадил все оставшиеся ягодки, малины и рябины А потом полил грядки из лунного океана Вода в океане оказалась настолько живительной, что первые ростки появились сразу А еще после полива барсук заметил, что обгрызанные края луны покрылись свежим слоем глазури Потрясающе! Здесь все очень быстро растет Ждите, когда созреют ягоды и терпите, луну не ешьте Вы должны дать ей отрасти и снова стать круглой Ну все, мне пора домой, в подлесок Барсук Бадгер, останься, пожалуйста, с нами до первого урожая Нам страшно одним Так и быть, я побуду с вами заодно Прослежу, чтобы вы не грызли луну И барсук задержался на луне Он действительно проследил, чтобы лунотики не грызли луну, и она отросла, снова стала круглой и начала петь колыбельные. А когда созрели ягодки, он отдал лунотикам половину, а вторую половину снова высадил на грядку. Мы не наелись. Можно мы, пожалуйста, съесть немножко луны на десерт? Она ведь все равно отрастет. Ладно, я разрешаю. Только условие: ни в коем случае не съедать луну до конца. А обязательно оставлять от нее хотя бы одну дольку Обещаем! И лунотики принялись грызть луну своими острыми зубками, росшими в три ряда Барсук Бадгер тоже отгрыз кусочек сладкой глазури «Ммм, тысяча сычей! Это самое вкусное, что я когда-либо ел! Это даже вкуснее жареных личинок со шкварками!» Но теперь я точно отправляюсь домой Барсук Бадгер, а что же мы будем делать, когда придет пора сажать новые семена? Ведь сами-то мы не сможем Ничего, я буду вас навещать и помогать собирать урожай ягод и сеять семена. Это совсем не сложно, ведь прямо из-под леска к небу по поверхности лесного озера тянется лунная дорожка Сейчас я на нее спрыгну И Барсук свесил лапы с луны и спрыгнул И только после этого обнаружил, что дорожка исчезла, а осталась только черная и холодная пустота космоса, отделявшая Луну от родного подлеска, зеленевшего там внизу. Тушка Бадгера уже соскользнула с Луны, и только чудом ему удалось вцепиться в глазурь когтями и повиснуть на передних лапах. Переволошившиеся лунотики вытянули его обратно на Луну. Куда же делась дорожка? Ведь он не знал, что пока он сидел с лунотиками Сычиха Чуга засыпала лесное озеро пылью со своих крыльев И оно затянулось тиной И лунная дорожка пропала Потому что луна отражается только в очень чистой воде Какая, Какая разница, разница, куда она делась? Самое главное, мы тебя вытащили Какое счастье! Ты останешься с нами, первый барсук на Луне А почему ты не радуешься? Смотри, Смотри у нас, нас ведь так хорошо. хорошо У нас теперь растут ягодки А лунная глазурь такая сладкая и хрустящая А по ночам Луна поет нам дивные песни А, а мы, лунотики, любим, любим тебя, как рано. Ну, почему, почему, почему ты грустишь? Потому что я больше никогда не вернусь в подлесок я никогда не почую запах еловых шишек травы и грибов после дождя я больше не увижу свою барсучиху мелисандру и никогда не увижу нашего новорожденного детеныша не поцелую в усики не покатаю на спине и не подброшу высоко высоко И тогда лунотики обняли Бадгера и заплакали Нам очень жаль, что ты не можешь вернуться домой Ты настоящий герой Твоя семья всегда будет знать, что ты спас луну А твой детеныш каждую ночь будет слушать лунные песни И барсук Бадгер остался на луне навсегда И сделался барсулунотом Теперь он тщательно следит, чтобы лунотики не сгрызали луну до конца, обязательно оставляли последнюю дольку и давали луне отрасти. Он помогает лунотикам собирать урожай ягод, а потом сажает новые семена. Вместе с лунотами он лакомится лунной глазурью, и флаг подлеска развивается над луной. А барсучиха Мелисандра осталась в подлеске, родила дочь и назвала ее Барбарой. И каждую ночь... Барбара засыпает под песни луны А почему барсучиха сделала барсуку Бадгеру сэндвич в дорогу? Она ведь не хотела его отпускать Потому что Бадгер принял решение Если взрослый зверь что-то твердо решил, его нельзя удержать А если мы почистим озеро? Если мы уберем с него всю-всю тину? Папа вернется? Нет, Барбара Озеро все равно уже никогда не станет таким же прозрачным, как было. А лунная дорожка ложится только на кристально чистую воду. А что значит, что барсук стал барсулунотом? Это значит, он больше уже не барсук? Я не знаю, Барбара. Никто не знает, что именно происходит со зверем на луне и как выглядит барсулунот. Ведь с луны еще никто не возвращался. И что же? Мы никогда не встретимся с папой? Мы встретимся, Барбара, но очень не скоро, в конце времен. А почему в конце? Потому что, по легенде, все звери, которые сильно любили друг друга, но разлучились, в конце времен обязательно встретятся на линии горизонта. Ну все, теперь закрывай глаза и слушай песню «Луны». Миллионы лет, миллионы лет, миллионы лет Я проливаю с небес свой таинственный свет Когда ты спишь, малыш, когда ты видишь сны Весь мир залит светом луны То ли это чей-то глаз в небе, то ли голова сыра Нету-то луны Простительница мира Не подчиняются моря и океаны И все живое Спросите у волков от чего они воют Лунный свет Это вам не солнечный свет Свет есть А тепла нет Но самые белые предметы Ночью были бы черны Ночью были бы черны Если бы не волшебный свет Если бы не волшебный свет луны То ли это чей-то глаз в небе То ли голова сыра Нет, тут я луна Властительница мира не подчиняются моря и океаны И все живое Чего не воют Мой свет все меняет При мне все выглядит По-другому Но без меня ты не найдешь Ночью дорогу к дому Спи все живое На земле в лунном серебре В лунном серебре И смотри сны Сны о зле и добре Сны о зле и добре. Să ne o zântă prie Să ne o